— Куда мы все-таки идем? — спросила я. — Стелла, какая же ты все-таки нетерпеливая! — Может быть, я и нетерпеливая, но во всяком случае у меня есть на то основание. Мы вышли из дома вечером, почти даже ночью, и шли пешком довольно много, а сейчас ночь зияет во всей красе. Никогда не гуляла ночью, но зрелище того стоило. Не знаю, с чем это связано, но ночью город окрашивается новыми красками и играет по-новому. Знакомые улочки принимают новый вид, и кажется, что оказываешься в каком-то новом месте. Потом мы оказались на какой-то большой парковке. Что мы тут делаем? Снова не удержалась я от вопроса. Сейчас увидишь. Ну, отлично. Снова ждать. Мы прошли в рядах машин, продвигаясь всё дальше и дальше, и здесь было их целое разнообразие. От самой захудалой тарахтелки до самой модной, дорогущей и навороченной. Не думала, что ночью будет так много машин. Хотя, о чём это я? Это всё-таки парковка как никак. Затем мы подошли к кабриолету серебристого оттенка. Джек подал мне руку и сказал: "Запрыгивай". Я ухватилась за его руку и быстро села, не понимая, почему нельзя было просто открыть дверь. Затем он сделал то же самое с водительского места и включил ключ зажигания. Как вдруг с правого бока раздался чей-то женский голос: "Эй, что вы делаете в моей машине?" "Что?" обешала я, но не успела девушка и пары шагов сделать, как Джек вдавил педаль газа в пол, и кабриолет рванул с места с бешеной скоростью, оставляя на асфальте следы от шин. А я в свою очередь тоже впечаталась спиной в сиденье. "Остановитесь немедленно!" вскоре крики девушки уже не были слышны, а мы выехали на огромную трассу и ехали непонятно куда. Джек, зарычала я. Ты что творишь? Я думала, это твоя машина. На что он только хмыкнул и посмотрел на меня хитрым взглядом. Ну откуда у городского сумасшедшего будет свой кабриолет? Скажи мне, ты хочешь сказать, что мы угнали машину? Да ты и вправду сумасшедший, кричала я, пытаясь докричаться до Джека сквозь сильный ветер, хлеставший в лицо. Ладно тебе. Зато какой адреналин. Посмотрю я на тебя, какой у тебя будет адреналин, когда нас поймают. Джек ещё сильнее утопил педаль газа в пол, а я в свою очередь сильнее прижалась спиной к спинке сиденья. Я не смогла издать ни одного разборчивого слова, из горла раздался только пронзительный вскрик. И вот я наконец обрела силы что-то говорить, но выкрикнула лишь сумасшедший: "Стелла, что?" вскричала я. И ухватилась руками за бока машины так, что побелели костяшки. Замолчи и просто наслаждайся моментом. Ага, наслаждайся. Скажет тоже, блин. Ты сам понял, что сказал, заопила я. Ещё как. Мы проехали ещё какое-то расстояние, и потихоньку я начала успокаиваться. А потом адреналин всё же сделал своё дело, и я отдалась на вкус езды и скорости. Плохое дело мы сделали и хорошее, но эмоций никто не отменял. А эти ощущения запомнятся мне на всю жизнь. Шум ветра в ушах, волосы развеваются, Джек включил музыку, и всё вокруг заиграло ещё красочнее. Машина мчалась по длинной змее шоссе. На улице царила ночь, и нам почти не встречались машины. Я наблюдала за тем, как мимо нас меняются пейзажи. Иногда я прикрывала глаза, чтобы лучше прочувствовать силу момента, а когда я подняла глаза к небу, мое дыхание будто бы замерло от увиденной красоты. Я никогда в жизни не видела такого большого скопления звезд на небе, которые сияли еще и очень ярко. Это было невероятное и захватывающее зрелище. Вглядываясь в звезды, на душе стало так легко и грустно одновременно, и не знаю, с чем это связано, но сейчас жизнь предстала передо мной под другим углом. Джек, уже тише спросила я. Что? Ты же её вернёшь машину обратно? Не сомневайся. От сердца отлегло и мне сразу стало намного легче. Джек только сегодня говорил мне о риске, но я не думала, что он пойдёт на такое. Риск риском, но угон машины это как никак преступление. С другой стороны, раз Джек сказал, что вернёт её, значит, он так и сделает. Не в его духе нарушать обещания. Хотя Не скажу, что мне это не понравилось, но это и заставило меня сильно задуматься о многом в моей жизни.